Принц Конде Важным персонажем всех трех частей трилогии Александра Дюма является принц Конде, он же Луи II де Бурбон, принц Конде, известный под именем Великого Конде, одного из знаменитейших полководцев Франции. Он родился 8 сентября 1621 года в Париже. Его отцом был принц Генрих II де Бурбон-Конде. Матерью Шарлотта Маргарит дё Монмаранси, любовница короля Генриха IV. Три первых ребёнка Генриха и Шарлотты Маргариты умерли в самом раннем возрасте. А Луи повезло. При жизни отца он носил титул герцога Энгенского. Образование Луи де Бурбон получил у иезуитов в Бурже. В девятнадцатилетнем возрасте он вступил в брак с Клер Клемаз де Мойе Брезе, племянницей кардинала де Ришелье, которой в тот момент было всего 13 лет. От этого брака у них было два сына: Анри Жюль, родившийся в 1643 году, и Луи, родившийся в 1652 году и умерший через полгода после этого. Военную карьеру Луи де Бурбон начал в 17 лет. Знатное происхождение гарантировало ему блестящую карьеру. Через три с небольшим года он уже командовал армией в Пикардии. Но дело тут было не только в происхождении. Благодаря своим военным талантам в 22 года Луи де Бурбон, тогда еще герцог Энгиенский, отличился в войне с испанцами, преградив путь войскам короля Филиппа IV, двинувшимся на Францию со стороны Фландрии. В этой войне 19 мая 1643 года полководец одержал свою первую блестящую победу в сражении под Рокруа. 15 мая вице-король испанских Нидерландов Дон Франциско де Мело, граф да Сумар, намереваясь вторгнуться в Шампань, Избрал для атаки небольшой город-крепость в Сварденских горах, находившийся в нескольких километрах от тогдашней испанской границы. Однако Рок-Руа храбро защищался, хотя там было всего 400 человек гарнизона. Герцог Кенгенский, командовавший французской армией, находился в окрестностях Вервена, когда узнал об осаде Рок-Руа. На военном совете 17 мая он при поддержке маршала Жана де Гасьёна Настал на том, чтобы было дано генеральное сражение. У французов в центре находились 15 полков пехоты. Впереди стояла артиллерия, на обоих флангах кавалерия. Левым крылом командовал маршал Франсуа де Лопиталь, правым маршал де Гасьон. Резерв состоял под начальством барона де Сиро. Испанцы находились от французов на расстоянии примерно 9 км. Их центром командовал граф де Фонтен. Битва началась в 3 часа ночи. Сначала левое крыло французов было прорвано Эльзасской кавалерией. Но Луи де Борбон во главе своей кавалерии лично бросился на левое крыло неприятеля, смял его и пронёсся вихрем в противоположный конец поля сражения, опрокидывая всё на своём пути. Когда появился барон де Сирос с резервом, испанская пехота была окружена со всех сторон. Битва закончилась полной победой французов. Испанская армия оставила на поле сражения 8 тысяч убитых, 6 тысяч человек было взято в плен, французам достались 24 пушки и около 200 знамен. Победа при Рокруа прославила 22-летнего Луи де Бурбона и укрепила регенство Анны Австрийской. Сражение произошло через 5 дней после смерти короля Людовика XIII. Луи де Борбон закончил победоносную кампанию 1643 года взятием Тёнвиля, там был тяжело ранен маршал де Гасьон и нескольких других городов. В следующем 1644 году Луи де Борбон, герцог Энгиенский, отправился командовать войсками в Германию, где баварцы готовы были начать вторжение в Эльзас. Там опытный маршал де Тюрен решил атаковать баварцев под Фрайбургом. Однако 2 дня противники ничего не предпринимали друг против друга, вели лишь разведку. 9 августа 1644 года Баварский генерал граф Франц фон Мерси решил отступить от Фрайбурга. Луи де Бурбон, узнав о начале отхода баварской армии, послал в преследование французскую кавалерию. Баварцы едва не разгромили её, но подоспевшие главные силы французов обрушились на них и отбросили прочь, захватив всю артиллерию и обоз. После этой победы французы под командованием Луи де Бурбона Взяли с боя города Майнц и Филипсбург. После этого 3 августа 1645 года имело место сражение в районе города Нёрдлинген, в 80 километрах юго-западнее Нюрнберга. В этом сражении участвовали 15 тысяч французов и 12 тысяч баварцев под командованием графа фон Мерси. Французы атаковали деревню Альерхайм, где укрепились баварцы, и после ожесточённого боя на левом фланге отбросили противника, потерявшего половину своей живой силы, убитыми, раненными и пленными, а также всю артиллерию. Фельдмаршал-неудачник фон Мерси был убит. Французские же потери составили примерно 4000 человек. В 1646 году Луи де Бурбон, став после смерти отца принцем Конде, с боем взял город Дюнкерк. В следующем году он во главе французских войск отправился в поход за Пиренейские горы в Каталонию. Хотя он сумел оккупировать эту большую провинцию Испании, здесь его постигла одна из немногих в его полководческой биографии неудач. Французы осадили город Лериду, но взять её не смогли. В 1648 году принц Конде был отозван из Каталонии и отправлен в Нидерланды и Фландрию. Там, близ города Ланса, 20 августа 1648 года, произошло последнее сражение Тридцатилетней войны. Принц Конде во главе 14-тысячной армии уничтожил остатки некогда грозной испанской пехоты и способствовал этим заключению мира. К сожалению, в этом сражении был смертельно ранен маршал Жан де Гасьон. В октябре 1648 года был заключён Вестфальский мир, по которому Испания признала себя полностью побеждённой.